Глава двадцатая Пельмень проследил, как забирают Дмитрия Дмитриевича в больницу. Повезло мастеру куда больше, чем фрезеровщику. Ватка с нашатырным спиртом, сунутая под нос, помогла быстро очухаться. И через пару минут мастер уже стоял на ногах. Реанимации удалось избежать. Хотелось верить, что хуже ему уже не станет, Перед глазами до сих пор стояли примеры магии Абдусаламова и Макса Дадашева. Саня поежился. Вот такие слепые удары по бессознательному противнику, худшее, что есть в единоборствах. Тело уже не видит удар, не может отреагировать, и в этот момент получает самый значительный урон. Потому и тяжело нокаутировать соперника зрячим ударом. Тело к нему подготовлено. Дим, как твое состояние? Мастер туговато соображал, но ответил вполне связно. Не состояние, пропустил. Сука, он реально сильный боец, Саня, думающий. Мастер эмоционально всплеснул руками, но поежился, голова звенела, что не дай бог. Ты видел, какую он ошибку все время допускает? Несмотря на то, что сейчас для мастера было не лучшее время анализировать бой и допущенные ошибки, он все же встал в боевую стойку и наглядно показал пельменю дыру в игре стероидного. Когда подшагивает и собирается бить, то опускает руку. «Ты же левша, Сань. Сможешь туда всадить, а с твоим весом положишь, ублюдка!» Подсказка была отличной. Пельмень к своему стаду не увидел толком дыр в действиях быка. Это не значило, что их нет, потому одну из ошибок и вскрыл Дмитрий Дмитриевич. — Едь в больницу, тебе нужно МРТ, не отказывайся, — сухо сказал Пельмень, будучи всеми мыслями в финале. — Я не могу пропустить твой бой. В записи посмотришь. Саня не знал, можно ли будет посмотреть запись карда, но оставаться здесь мастеру нельзя. «Давай, здоровье у тебя одно!» «Вы едете или нет, молодой человек?» Закатив глаза, спросила фельдшер скорой помощи, которая от терапевтши получила отмашку на госпитализацию. «Едет», — подтвердил Саня, видя, что мастер снова собирается отказываться. «Тогда проходим». На прощание пельмени Дмитрий Дмитриевич обнялись. «Выиграй», — попросил мастер. Пельмень подмигнул в ответ. Сделаю все возможное. Все шло к финальному бою. Перед объявлением в ринге собрались организаторы, чтобы бой не начался раньше времени. Между соперниками существовала вражда, и задача организаторов сделать все, чтобы не сорвать поединок. Крепкие ребята выстроили рубежную линию между частью пельмени и частью стероидного. О том, чтобы дать бойцам пожать руки, не могло быть речи. Припомнилось, что Саня уже видел нечто подобное. 2002 год. Долгожданный бой между Майком Тайсоном и Леноксом Льюисом. Жаркое тогда случилось противостояние. И на нем уже было вот это все соцепление перед боем ринга. Вышел ведущий. «Дамы и господа». Ну вот и настал час грандиозного финала первого и уже ставшего легендарным турнира Бойцов без правил Соловьём за Пелон. Бойцами проделан колоссальный путь от отборочных схваток через плей-офф финал. И сегодня проведя уже по два боя за один вечер, Они столкнулись лицом к лицу и выяснят, кто из них по праву достоин называться лучшим и заберет главный приз — десять тысяч рублей. Жара в котельной не убавилась, но разом забыли о жаре. Народ хлопал, кричал и ждал, когда противостояние начнется. Желающих покинуть котельную не нашлось, не столько потому, что организаторы не давали такой возможности, Сколько потому, что людей реально интересовал главный поединок. «Первым я представлю бойца, который прошел в финал, потратив всего три минуты и двенадцать секунд. Он нокаутировал соперника пять раз из пяти. Он отправил каждого из них прямиком в реанимацию». Ведущий продолжил с предыханием, давая нужное напряжение. «Это не человек, это чудовище». И он настроен выиграть финал меньше, чем за минуту, установив рекорд, который никто еще долго не сможет превзойти. Флойд Мэйвизер, блин, если задуматься. Саня на секунду прикинул, что если считать заработок по времени, проведенном в ринге, то чувак реально зарабатывает больше двух кусков в минуту. Березовский там в сторонке нервно курит. «Весом 120 килограмм и ростом 183 сантиметра. Поприветствуем!» «Поприветствуем!» угу. Саня продолжал разминать шею, чувствуя хороший боевой мандраж. Он понимал, что переросток с горой мышц все же обладает хорошей выносливостью и, главное, техникой. «Это не какой-нибудь алкаш из наливайки, а серьезный соперник». Спасибо, конечно, Дмитрию Дмитриевичу за подсказку, но у пельменя с самого первого боя варился план на бой с чудовищем. И вот настал момент проверить, как план сработает в бою. А бой вот он, уже сейчас. Кстати, с текстом представления, ведущий явно импровизировал и сочинял на ходу. Так стероидный теперь стал ночным кошмаром и карателем. Ну что сказать, дядя весом 100+, плюс действительно не собирался шутить. Тем временем начали объявление пельмени, которого тоже представили так, как вождя социалистической революции и последнюю надежду всего живого. «Он последний представитель своего корпуса и надежда второго цеха. Мастер самбо и мастер отрывать своему противнику голову». На секунду регалий в этом теле у Сани еще никаких не было. «Ему нет еще двадцати лет, и он пришел на завод за практикой, вихрем влетев в финал. На этот раз он обещает оторвать своему сопернику руку, который тот его попытается нокаутировать. Поприветствуйте!» Саня поднял руку, приветствуя зрителей в ответ. «Бойцы, на середину!» — распорядился ведущий. Организаторы расступились, давая бойцам пройти в центр котельной, чтобы ведущий проводил их в бой последними напутственными словами. Ведущий, по левую и правую руку которого стояли еще двое организаторов, продолжил. «Время ограничено. Ваша задача — нанести друг другу максимальный ущерб, заставить оппонента сойти с дистанции и забрать свой чек». Ведущий поочередно посмотрел на собеседников. «Жать руки просить не буду, но напомню, что у нас нет никаких правил. Готовы к бою!» Стройный внушительно кивнул. «Ты труп!» — прошепел он. Саня кивнул не сразу, пожирая противника взглядом и улыбаясь. «Удачи, джентльмены!» — пожелал Ринкононсер. Соперников развели, понимая, что драка может вспыхнуть в любой момент. Пельмень переминался с ноги на ногу, а его соперник ходил из стороны в сторону, как тигр в клетке, и ждал, когда эта самая клетка откроется. В сане он видел следующую жертву. Секрета не было в том, что у пельменя в нынешнем теле не имелось спортивных регалий и наград. А появившаяся приставка «мастер» в последнем объявлении значила примерно чуть меньше, чем ничего. Потому стероидный полагал, что легко выдержит натиск в борьбе за новичка. Почему полагал? Потому что на его стороне красовалась татуировка, череп в легендарном краповом берете. Спецназ, значит, и сам бы он знает не понаслышке. «Давайте приготовимся к драке!» выдал ведущий легендарную фразу Майка Баффера. «Котельная взорвалась!» Стероидный встал в боевую стойку. А вот Саня убрал руки за спину, по-прежнему широко улыбаясь и продолжая неспешно переступать с ноги на ногу. Бычара попёр вперёд, страха в его глазах пельмень не видел, но увидел зародившееся удивление, когда Саня резко рванул вперёд на встречных курсах. Стремясь нанести один единственный давно заготовленный удар Ударом, который готовил пельмень, стало летящее колено уличного Иисуса Хорхема Свидаля Чертов безумный взрыв Стероидный видя, как соперник несется на него, допустил роковую ошибку, пытаясь сконтрить проход в ноги Бум! Летящее колено врезалось бычаре в подбородок Тот вздрогнул, опустил руки и завалился лицом в бетонный пол. Саня не отпускал, ястребом бросился на добивание, ища размашистыми ударами подбородок соперника, чтобы вколотить его голову в бетонный пол. Жалеть пельмень никого не собирался. Он залез в голову стероидному быку, приучил. Единственное, чего от него можно ждать, проход в ноги, за что соперник и поплатился. Но каково же было удивление, когда перекаченная собака, стукнувшись всё полголовой отчухалась и начала защищаться, блокируя летящие размашистые удары. Саня понимал, что расходует впустую энергию, вкладывая силу в добивание, которое не приводило к финишу. А учитывая духоту котельной, это было черевато тем, что Саня выдохнется, не достигнув цели, и следом будет нокаутирован сам. Прямо сейчас в партере он видел отличный шанс перейти на удушение Изикиля, но у стероидного такое строение шеи и трапеции, что сделать Езекиль ему будет очень тяжело. Да и не хотелось заканчивать бой удушением. Поэтому пельмень резко поднялся на ноги, но встать следом сопернику не дал. Полетели сокеркики, и один из них впечатался бугаю в носяру, расквасив его. Неизвестно из чего сделана эта туша. Но астероидный хавал удары и поднимался. Более того, встав на колено, заряжал убийственный плюхи в ответ. Пельменец ступил, но только для того, чтобы показать бычаре «Вставай, простудишься!» Толпа ревела. Пельмень думал поначалу перейти в работу в челноке, но понял, что дыхалка стремительно списывается в утиль. Закончиться это могло плачевно. Тактика первоначального натиска не сработала но других вариантов, кроме рубки, Саня для себя не видел и рубку сопернику предложил. Стероидный дал тапку в пол и, вытирая кровь из разбитого петака, пошел на сближение. Саня встретил его фронт киком, желая прочувствовать солнышко, сбить дыхалку. Нога врезалась, будто в железную стену. Стероидный перехватил ногу, заставил пельменя прыгать на одной ноге и искать равновесие, атаковал зубодробительным кроссом, метя в затылок. Саня перекрылся и обострил, пошел на риск, крутанулся, ударил подобие вертушки в голову. Попал! Соперник попятился, словив плюху, поднял руки, показывая, что удар пришелся в цель. Таким сложно нокаутировать, но удар оказался неожиданным. Саня пошел на добивание, комбинация из хуков, подсечка. Но неудачно, завалить соперника не удалось. Здоровяк кинулся в клинч, а дальше произошел обмен ударами в стиле легендарного боя Дона Фрая и японца Такаяма. Соперники вцепились друг в друга на ближней дистанции и прибегли к первобытному насилию, за которое так любили кровавый спорт. Обрушили массу ударов, не вкладываясь, но причиняя ущерб. Саня понимал, кто первый выйдет из клинча, тот покажет слабину, и бился до последнего, чуть опустив голову и пряча подбородок. По лицу застроилась кровь, появились повреждения, сечки, гематомы. По-хорошему следовало разорвать дистанцию, выйти из рубки, всадив комбинацию с хуков или прямых стероидному в бубен. Но делать этого не стал, рубиться он будет до конца. Через несколько секунд стероидный попытался подключить колени и неожиданно для пельменя атаковал в прыжке, показывая неплохие навыки работы в тайском клинче. Саня сконтрил, забирая спину, попытался снова подсечь, чтобы перевести в портер. Но соперник быстро смыкнул, что происходит, и грузно повис у пельменя на руках. Тупо повис, как будто разом упрокинул в себя пол-литра самогона и вырубился. А задача Сани донести тело до дивана. Выбор виделся небольшим. Отпустить, отказаться от задумки перевода или... Пельмень выбрал Ильи. Стиснул зубы, перехватил захват и поднял соперника в воздух, заводя на амплитудный слэм. От усилия закружилась голова, перед глазами поплыли звездочки. Сэнни отдавал себе отчет, что если он не доведет бросок, в который вложил все последние силы без остатка до конца, то астероидный просто забьет его. Сука! Превозмогая пельмень, поднял тушу стероидного в воздух и вставил головой в бетон, сделав слэм в лучших традициях Кевина Рендельмана. Тело соперника обмякло, теперь уже по-настоящему. Добивать Саня не стал, нечего было добивать. Нокаут был страшный. Существуя хайлайты в начале девяностых, он бы наверняка залетел в рекомендованное и держался там следующие недели. Пошатываясь, пельмень тяжело поднялся на ноги, оставив в бою все силы до последней капли. В центр котельной, где и происходила вся эта жуткая драка, ломанулся народ. Кто-то пытался поднять Саню на руки и поднял же... «В воздух не пойми, откуда ударили конфетти!» На лежавшего в состоянии каши стероидного никто не обращал внимания. Будто надо так, дядька прилег отдохнуть и через пару минут придёт в себя. Даже другие быки из его команды, как пельмень понял, они не выступали в турнире, представив лишь двух бойцов, и всех двух Саня выбил собственными руками. Совершенно взбешённые двинулись к выходу. «Поздравления!» Пельмени поздравляли неизвестные люди, частью из других цехов, частью из организаторов, а частью хрен его вообще пойми кто. «У нас есть победитель финала!» надрывался ведущий в микрофон. «Победитель! Наш чемпион!» Следом притаранили чек, вручили Сане. «Держи, парень, ты это реально заслужил! Бабки твои!» Прокомментировал ведущий вне микрофона. Единственное, за что стало обидно прямо сейчас, так это то, что его победу не видели пацаны. Фрезеровщик, сварщик и Дмитрий Дмитриевич. Хотелось подарить победу этим людям и разделить с ними. Радость.